Часть седьмая. Все гороховое царство было встревожено. Во-первых, царевич Орлик попался в плен злому королю-косарю, а во-вторых, исчезла из башни прекрасная царевна Кутафия. Отворили утром тюремщики дверь в комнату царевны Кутафии, а ее и след простыл. Еще больше удивились они, когда увидели, что у окошка сидит другая девица. Сиди ты не шелохнется. Ты как сюда попала? Удивились тюремщики. А так, вот пришла и сижу. И девица какая-то особенная, горбатая, доребая. Она самой надето платьишко худенькое, все в заплатах. Пришли тюремщики в ужас. «Что ты наделала-то, умница? Ведь расказнит нас славный царь Горох, что не уберегли мы прекрасной царевной Кутафии». Побежали во дворец и объявили все. Прибежал в башню сам славный царь Горох. Так бежал, что и шапку дорогой потерял. «Всех казню!» — кричал он. — Царь-государь, смилуйся! — вопили тюремщики, валяясь у него в ногах. — Что хочешь делай, а мы не виноваты! Видно, посмеялась над нами бедными прекрасная царевна Кутафья. Посмотрел славный царь-горох на рябую девицу, которая как ни в чем не бывало сидела у окошка, и подивился не меньше тюремщиков. Да ты откуда взялась, та красота описанная? строго спросил он. А так, где была, там ничего не осталось. Удивляется славный царь Горох, что так смело отвечает ему ребая девица и нисколько его не боится. А ну-ка, повернись, сказал он, удивляясь. Как поднялась девица, все увидели, что она хромая, а платьишко на ней едва держится, заплата на заплате. Этакую ворону и казнить даже не стоит, подумал славный царь Горох. Собрались тюремщики, тоже смотрят и тоже дивуются. Как тебя звать-то, красавица? спросил царь Горох. «А как нравится, так и зови. Прежде звали Босоножкой». «А ты меня не боишься?» «Чего мне тебя бояться, когда ты добрый?» «Так и все говорят. Какой у нас добрый царь-горох!» Много всяких чудес насмотрелся царь-горох, а такого чуда не видовал. Прямо в глаза смеется над ним мудреная девица. Задумался славный царь Горох и даже не пошел домой обедать, а сам остался караулить в башне. Тюремщиков заковали в цепи и отвели в другую тюрьму. Не умели ухранить царской дочери, так пусть сами сидят. — Скажите царице Луковне, чтобы послала мне сюда щей и каши, — приказал царь Горох. а я сам буду сторожить, дело нечисто. А царица Луковна убивалась у себя во дворце, плачет, как река льется. Сына в полон взял злой король-косарь, прекрасная дочь Кутафья исчезла, а тут еще пропала царевна Горошенко. Искала-искала ее царица по всем комнатам, Нет нигде горошинки. Видно, ее мышь загрызла или воробей заклевал, думала царица Луковна и еще больше плакала.